«Май. Я, должен признаться, угорел немножко от весны и в одиночестве. 1858 год, 1 мая, 29 лет. Прокурор заявил, что надо бы взяться за меня. 1896 год, 2 мая, 67 лет. Что я наделал своим семейным счастьем?» Только теперь здесь, на просторе, опомнившись и прочтя присланные корректуры второй части, я увидал, какое постыдное говно. Пятно, не только авторское, но человеческое. Это мерзкое сочинение. 1859 год, 3 мая, 30 лет. Поехали в Павловск. Отвратительно. Девки, глупая музыка, девки, искусственные соловеи, девки, жара, папиросный дым, девки, водка, сыр, неистовые крики, девки, девки, девки. Все стараются притвориться, что им весело что девки им нравятся, но неудачно. 1856 год, 4 мая, 27 лет. Был обед Тургенева, в котором я, глупо оскорбленный стихом Некрасова, всем наговорил неприятного. 1856 год, 5 мая, 27 лет. Умереть, значит, уйти туда, откуда пришел. Что там? Должно быть хорошо по тем чудесным существам детям, которые приходят оттуда. 1908 год, 6 мая, 79 лет. Работать ничего не хочется и потому не буду. 1909 год, 7 мая, 80 лет. Я был влюблен целый день. 1858 год, 8 мая, 29 лет. Очень, очень у нарастает потребность высказать все безумие и всю мерзость нашей жизни с нашей глупой роскошью среди голодных, полуголых людей, живущих во овшах, в курных избах. 1910 год, 9 мая, 81 год. Только бы люди поняли, что они не сыны каких-либо отечеств и правительства, сыны Бога, и потому не могут быть ни рабами, ни врагами других людей, и сами собой уничтожаются те безумные, ни на что уже не нужные, оставшиеся от древности губительные учреждения, называемые правительствами, и все те страдания, насилия, унижения преступления, которые они несут с собой. 1900 год, 10 мая, 71 год. Суеверие зла. Зла нет. Жизнь – благо. Зло – отсутствие блага, только признак заблуждения, ошибки. 1910 год, 11 мая, 81 год. Да, лучшее средство к истинному счастью в жизни — это без всяких законов пускать из себя во все стороны, как паук, цепкую паутину любви, и ловить туда все, что попало — и старушку, и ребенка, и женщину, и квартального. 1856 год, 12 мая, 27 лет. Я влюблен как никогда в жизни. Нет другой мысли. Мучаюсь. 1858 год, 13 мая, 29 лет. В вагоне взбесили меня пьяные, лихие, штатские, которые хотят кутить, как офицеры. 1856 год, 14 мая, 27 лет. Хочу приняться и вступить опять в колею порядочной жизни. Чтение, писание, порядок и воздержание. 1853 год, 15 мая, 24 года. «Весна, а плохо жить на свете. В первый раз со мной случается». 1859 год, 16 мая, 30 лет. Главная цель искусства, если есть искусство и есть у него цель, та, чтобы проявить, высказать правду о душе человека, высказать такие тайны, которые нельзя высказать простым словом. От этого и искусство. Искусство есть микроскоп, который наводит художник на тайны своей души и показывает эти общие всем тайны людям. 1896 год, 17 мая, 67 лет. «Встал рано, писал детство. Оно мне опротивило до крайности, но буду продолжать». 1852 год, 18 мая, 23 -го года. «При разговорах, вызывающих злобу, надо уходить». 1881 год, 19 мая, 52 года. Часто с необычайной ясностью чувствую, сознаю случайность этого мира, этой жизни. Она не все, но она и не ничто, она частица всего. 1904 год, 20 мая, 75 лет. Весна чудная. 1909 год, 21 мая, 80 лет. В первый раз живо почувствовал случайности этого мира. Зачем я такой? Ясный, разумный, простой, добрый в этой безумной злой путанице. 1910 год, 22 мая, 81 год. «Много думал о жене. Надо любить, и не сердиться. Надо ее заставить любить себя. Так и сделаю». 1884 год, 23 мая, 55 лет. «Не конгрессы мирные нужны, а не покорение солдатству каждого». 1889 год, 24 мая, 60 лет. Какая страшная сила и плодотворность была бы в нашей деятельности, доброй, если бы совсем не заботились о том, как ее оценят люди, как она выразится для людей. Ничто так не ослабляет деятельность, как заботы о том, какие будут ее последствия. 1890 год, 25 мая, 61 год. Сначала Бог сотворил человека вечным. Он всё рос и спал. Потом знающим прошлую и будущую жизнь наиближайшую. Он стал ленив, потом смертным, одиноким, ничего не знающим о прежней и прошлой жизни. Он стал зол, он вложил в него бесконечную жизнь, показал ему, что откуда он пришел и куда-то пойдет, и что он все из всего. И он стал трудиться и любить. 1886 год, 26 мая, 57 лет. Долго я пытался достигнуть аккуратности немецкой, но теперь уж махнул рукой, утешая себя тем, что ежели у меня и пропадают, и пачкают, и вещи больше, чем у прусского генерала, который укладывался два дня не переставая. Зато уж и никому так равнодушно не обойтись без пропащей вещи и не носить испачканного или измятого платья. Это тоже русская практичность в своем роде. 1857 год, 27 мая, 28 лет. Можно любить всякого человека. Только чтобы любить так человека, надо любить его не за что-нибудь, а не за что. Только начни любить, так и найдёшь за что. 1907 год, 28 мая, 78 лет. Не могу бросить курение, не могу найти обращение с женой, такого, чтобы не оскорблять её и не потакать ей. Ищу, стараюсь. 1884 год, 29 мая, 55 лет. Красивый народ, женщины. 1857 год, 30 мая, 28 лет. Городская теснота и суета лишает возможности учиться жить. 1889 год, 31 мая, 60 лет.